Ушу и боевые танцы Боевые танцы в Китае с самого момента своего появления были неразрывно связаны с Ушу. В древности танец гармонично сочетался с боем. Боевое искусство разрабатывалось, проявлялось и существовало вместе с ним. Можно сказать, что боевые танцы представляют собой ранний вариант сочетания Ушу и хореографии. Они могут хорошо выразить идейное состояние и обладают увеселительным характером. Кроме того, их характеризует практичность в плане тренировки боевых искусств и оздоровления. Комплексные движения боевого танца имеют много общего с приемами современного ушу. В тот период, когда техническая сторона, зрелищность приемов боевых искусств и эстетическая составляющая обычных танцев были еще недостаточно развиты, было очень сложно отделить их друг от друга и от боевых танцев. Сама форма танца представляет собой как основу китайского ушу, так и исток современной хореографии. В процессе развития общества концепции ушу и танца стали четко различаться. Ушу постепенно отделилась от категории боевых танцев сформировались два достаточно самостоятельных культурных явления – ушу и хореография. Ушу стало неотделимо от военных тренировок. Танцы солдат с оружием в руках на предвоенных парадах представляют собой классический пример боевого танца. После многократных побед опыт приемов, способствовавших успеху на поле битвы, перерабатывался для показательного выступления в целях демонстрации могущества и славы. Это также называлось танцем. В древних текстах сказано «руки машут, ноги притопывают». Подобное явление, сочетающее танец и песни, способствовало выражению доблести и победных чувств. Упоминаемые в текстах «бравая готовность», «брецание оружием» и танцы со щитами и перьями представляют собой разновидность победных боевых танцев. В особенности следует отметить, что в эпохе Суй и Тан Ли Ши Минь, временно занимавший пост правителя Цинь, придумал танец «Песнь о победе правителя Цинь», восхваляющий боевые заслуги. Он воплощает одиозную атмосферу военного искусства и битв того времени. В нем три акта, в каждом из которых по четыре позиции. Итого двенадцать. Он в полной мере изображает сцены боевых атак из реальной жизни и изменения в боевой диспозиции. Песнь «Поджэнь Юэ» «Победная» была включена в состав постановочных техник. Кроме того, история сохранила множество рассказов о танцах с мечом. Этому можно найти большое число аналогий, В классической литературе, таких, например, как танец с мечом юй из романа Баван-Бе-Дзи «Прощай, моя наложница», или с длинным мечом из написанного в эпоху Дзинь стихотворения цзу «Крик раннего петуха в полуночи». Танцы с мечом занимают важное место в цирковом искусстве. Например, есть номер «Меч против карт», а есть танцевальный трюк «Семь святых кинжалов». Из всех известных видов оружия меч легче всего выражает сложные чувства, так как порядок движений с ним требует свободы и сочетания гибкости и твердости, поглощения и ясности. Меч по-прежнему является одним из важнейших атрибутов современной хореографии. Его неувидающая популярность отражает исторические реалии взаимопроникновения танцев и ушу друг в друга. Дерзкий, твердый, свободный и спокойный дух китайского боевого искусства находит свое полноценное воплощение в танцах. При этом тайцзи цюань является методикой использования пневмы ци, медленным, тянущимся, связанным последовательным ритмом. Для чан характерна живая работа ног, последовательные движения тела, яркие разворачивающиеся резкие непостоянные подобно парящему дракону компенсирующие недостатки танца можно утверждать что ушу сыграла большую роль в процессе развития и улучшения танцевального искусства известный китайский танцор усяобан говорил китайские танцы наполовину представляют собой ушу